Жан успел схватить мальчика за рубашку и остановить. Ты уже слишком большой для таких глупостей, укоризненно сказал он ребенку, приходя на выручку Исааку. Исаак даже не улыбнувшись мальчику, смерил беременную розу презрительным взглядом и поплелся в дом. Уильям вопросительно посмотрел на Жана. Дядя Исаак сейчас себя плохо чувствует, но скоро все будет хорошо успокоил его Жан. — Ну что, давай пойдем с Петером в мастерскую? Уильям пожал плечами. Ну, — но идем. Обняв малыша, Жан потащил его в кузницу. Ева с Розой зашли в дом. — Ну что, девочки, давайте испечем пирог, — предложила Роза детям, погладив их обеих по голове. Сестрички энергично закивали, в то же время с опаской косясь на Еву. Роза закатала рукава. «Но у нас муки мало», — сообщила Ева. «Ну что ж, давай посмотрим». Роза заглянула в мешок с мукой. «Да тут же муки по меньшей мере на неделю». «Да, но должно хватить до конца месяца», — с упреком буркнула девушка. «Но ведь нас теперь больше. И еда все равно закончится раньше, чем планировалось. Когда мука закончится, мы купим еще». В конце концов, Элен и мужчины будут тяжело трудиться, а значит, должны хорошо есть. — А зимой, значит, все будем голодать? — злобно прошипела Ева. — Ну, пожалуйста. Мне-то что? — Ну что ж, тогда можем приступать. — Мария, принеси два яйца, но будь осторожна и постарайся их не разбить. Мария принесла яйца и положила их на стол, гордая собой. «В корзинке осталось еще четырнадцать яиц, а завтра наверняка будет еще штук семь-восемь», — сказала она. «Я, кстати, уже умею считать». Роза улыбнулась малышке. «Ну что ж, раз так, то я уже знаю, что мы сегодня вечером приготовим из всех остальных яиц». Роза принесла миску чтобы замесить тесто. «Тьфу! Печь пироги! Сегодня же не праздник!» ворчливо заметила Ева. Роза решила пока не обращать внимания на ее выпады. Если Ева за пару дней не привыкнет к тому, что на дне теперь есть хозяйка, с ней придется серьезно поговорить. Но Роза все же решила дать ей немного времени. м м «Мне очень не хватало твоих пирогов и паштетов. А этот омлет с салом просто великолепен. Давно я уже так хорошо не ела». Элен от удовольствия облизнулась, а Жан посмотрела на Розу с гордостью. «Хорошо, что Ева этого не слышит». Роза рассмеялась. Пока не было Элен, Ева и Петер спали в кузнице. А в этот раз, ближе к вечеру, они пошли домой. Элен сидела во главе стола. Место слева от нее, где должен был сидеть Исаак, как глава семьи, было свободно. Прежде чем уйти, Ева отнесла ему тарелку с едой. Хотя Исаак уже давно пришел в нормальное состояние, он не хотел есть вместе с остальными. По одну сторону стола сидела Роза с девочками, а напротив них устроились Жан и Уильям. Когда двойняшки подрастут, «Нам понадобится стол побольше», — подумала Роза, и счастливо улыбнулась, но удержалась от того, чтобы высказать свои мысли вслух. «Говорить о детях и строить какие-либо планы до их рождения считалось плохой приметой. В конце концов, на все воля Божья. Никто не знает, что с ними будет».